13 -я. дорога джеймс и матильда шли бок о бок по трассе 60 из нибыляндии в сторону ричмонда единственными обитателями которых они встречали в тихом зеленом ландшафте были случайные овцы в первые годы существования киберсайда в соседних городах скотсвил и амхерст было полно людей теперь они оставались пустыми безмолвные и Вечные мавзолеи – причин Первой войны за трафик. Заброшенные города напоминали Джеймсу о кровавом конфликте и его участии в нем. В то время Джеймс еще надеялся, что сможет предотвратить катастрофу с помощью своего мастерства. С бывшими коллегами из технического отдела они сформировали общество для защиты Киберсайда. Создавая рыцарский орден, они воображали себя цифровым воплощением рыцарей-тамплиеров. Вместе они будут защищать любого паломника, которого случайно встретят на дороге, всегда тайно исправляя критические проблемы в системе, используя свои обширные инженерные знания. Несмотря на благие намерения, их идеалистическое видение вскоре рухнуло перед суровой реальностью. В конце концов, природа человечества была куда хуже любых технических проблем, к которым они когда-либо готовились. «Первая война за трафик» стала первым крупным предшественником ужасов, которое человечество могло навлечь на себя в цифровом мире. Обширные территории Вирджинии, Пенсильвании и м э р и л е н д а стали зонами конфликтов, когда начались бои между Треугольным Альянсом и Анклавом Восточного побережья. В то время как Небыляндия оставалась нейтральным и незатронутым регионом, другим не так повезло. По мере того, как бушевала война за влияние и торговлю, Население страдало от насилия и ранних форм рабства, которые вскоре широко распространятся по всему Киберсайду. Видя все эти ужасы и радикальные изменения кода системы, рыцарский орден Джеймса, называвший себя молчунами, вмешивался как только мог. Они надеялись остановить волну разрушения и изменения кода, но их число было слишком мало, чтобы противостоять враждующим группировкам. Вскоре произошло первое региональное отключение системы. В мгновение ока Мэриленд перестал существовать. Все обитатели этого района оказались в новых зонах, причем суша просто исчезла. Наконец-то осознав потенциальные последствия своих действий, и Анклав, и Треугольник вступили в нелегкое перемирие. Треугольник полностью закрыл свои двери, воздвиг массивные стены вдоль своих границ и превратил Северную Каролину в непроницаемое изолированное государство. По слухам, началось распространение экспериментов, проводимых за этими стенами, но достоверные новости сначала появлялись все реже, а затем и вовсе прекратились. С уменьшением их собственных рядов Орден Молчанов собрался в последний раз. Расформировавшись, они сосредоточились было на самосохранении, а также на сохранении и оттачивании своей базы передовых инженерных знаний. Будучи одинокими кочевниками, каждый из них стремился решить то, с чем мог справиться. Местные проблемы и сдерживание чудовищных аномалий. С годами Джеймс потерял контакт с большинством своих собратьев-молчунов. Одни погибли, в то время как другие сбились с пути. Когда Горстка собралась взяться за дело в Беккерсфилдском инциденте, Джеймс узнал, что некоторые из их первоначального отряда пытались войти в треугольник, убежденные что ответы на все вопросы были спрятаны там. Больше никаких новостей о них он не слышал, и хаос внутри Киберсайда продолжился. Теперь, без особого желания, Джеймс оказался на том же пути, пересекая старые поля сражений и направляясь в район Киберсайда, из которого, по свидетельству очевидцев, никто не возвращался. Все это он делал в компании ведьмы. Джеймс мрачно смеялся про себя над тем, что сказали бы другие молчаны, если бы об этом узнали. Еще два ключа были впереди, и Джеймс задавался вопросом, получит ли он шанс узнать, что случилось с его молчаливыми братьями и сестрами, которые отважились однажды войти в треугольник. С отключенными линиями скоростной связи под пристальным наблюдением Джеймс настаивает что они будут двигаться медленнее они идут по пустому шоссе пересекая зону индексации прежде чем Джеймс решает что разбить лагерь безопасно когда они наконец останавливаются Матильда измучена и физически истощена разбив лагерь в лесу ведьма отдыхает у теплого потрескивающего костра она лежит на спине глядя на эмуляцию ночного неба. Взглядом она прослеживает цифровой поток информации, мерцающий на черном фоне. Странные аномалии, которые Матильда обнаруживает и каталогизирует, служат холодным напоминанием о том, кто она сама есть на самом деле. Аномальная локальная ошибка в большом, уже испорченном мире. Нахмурившись, она перекатывается на бок к молчуну. В теплом свете костра, Джеймс сосредоточенно чистит свой револьвер. Матильда спрашивает. «Что это за дыры в небе? Были ли они спроектированы по какой-то причине?» Джеймс делает паузу в своей работе. «А?» Взгляд молчана устремляется вверх на раскинувшийся от горизонта до горизонта скайбокс. «О, а это должны были быть звезды. Но когда началась первая война, система их отключила». Так много мощности было необходимо для разрушений, которые анклав и треугольник причиняли друг другу, что она рассматривала звезды как напрасную трату энергии. Я думаю, что система никогда не включала их обратно. Несмотря на темноту, Матильда замечает печаль в его глазах. «Похоже, ты скучаешь по ним». Молчун едва заметно улыбается. «Немного, конечно. Это заставляет спросить себя, сколько еще вещей удивительных и не очень, были отключены системой только потому, что люди слишком сосредоточились на чем-то другом. А почему ты спрашиваешь?» Матильда садится, обхватив руками колени. «Даже не знаю. Просто кажется странным, что люди строят что-то, чтобы жить вместе, которое просто принимает такие решения за них. Я никогда не хотел а б о д а в а т ь чему-либо настолько большую власть. Как будто люди просто сдались, забили. Понимаешь, о чем я? Он молча кивает. «Ну да, конечно. Люди делают так уже давно». Джеймс продолжает чистить свое оружие. «Мы постоянно жертвуем чем-то, когда эволюционируем как вид. Городская жизнь означала, что мы должны были пожертвовать навыками, приобретенными в дикой природе. Технология означала пожертвование большей частью нашего естественного, нашего физического движения. Комфорт и удобство исключали все наши способности к решению проблем. Мы построили бы дом... Но для этого нужно разрушить все вокруг него. Это странно и немного грустно, но люди делают так, чтобы выживать. Молчун берет длинную палку и тычет ею в огонь, чтобы подбросить дров. Даже не знаю. Может быть, в этом есть какая-то ирония. Чтобы спасти себя от вымирания, мы полностью отказались от нашего мира. Матильда внимательно наблюдает за Джеймсом, который все еще пристально смотрит в огонь. Он ничего не говорит, и Матильда... не мешает ему сосредоточиться. После продолжительного молчания Молчун моргает и оглядывает лагерь. «Давай немного поспим, Матильда. Завтра нам предстоит долгий день». Матильда снова ложится, глядя на дыры в небе. «Замечательно! То есть еще больше дороги!» К полудню они добираются до ричмонда несмотря на усталость молчун не хочет задерживаться надолго в идеале он хотел бы вообще обойти ричмонд но в городе есть кое-что что им нужно склад для пополнения запасов к о т о р ы й он построил во время войны это тайник который как он надеется все еще цел и невредим после всего что произошло проводив матильду в глухой переулок молчун подходит к дверям в украшенное граффити хранилище Когда двери со скрипом открываются, Джеймс с облегчением видит старый лазурно-синий кадиллак, локацию которого он оставил в инвентаре. Он также находит тайник с оружием, о котором забыл, и добавляет его содержимое к инвентарю своего рюкзака. Открыв водительское с и д е н ь е он жестом приглашает Матильду сесть, но когда пытается завести машину, двигатель глохнет. Не желая встречаться с язвительным взглядом Матильды, Молчун делает еще одну попытку. Ничего. Улыбаясь, Матильда подходит к капоту машины. «Щелкни!» — говорит она. «Она уже давно без дела стоит!» Закатав рукава, Матильда снова говорит. «Щелкни! Открой капот, дедушка!» Вздохнув и стиснув зубы, Джеймс нажимает на кнопку фиксатора, и ведьма исчезает за поднятым капотом. Через несколько мгновений Джеймс настороженно слушает, «Что она делает?» «Подожди, ничего не трогай!» Ее голос доносится с другой стороны откинутого капота, звучат так, словно она держит инструмент в зубах. «Я знаю, что делаю!» Через минуту капот захлопывается, и Матильда вытирает руки о штаны. Она садится на пассажирское сидение. с и д е н ь е С легкой ухмылкой кивает на его руку с ключом зажигания. «Попробуй еще раз!» Джеймс начинает отстегивать ремень безопасности, хватаясь за дверную защелку. «И что же ты сделала?» «Ради бога, попробуй!» Уступив, Джеймс поворачивает ключ, и машина с ревом оживает. Матильда удобно откидывается назад. Она уселась на пассажирское с и д е н ь е и положила ноги на приборную панель, страшно довольная собой. «Все в порядке, Джеймс. Я буду твоим ч у б а к о й Скривившись, Джеймс вытаскивает машину из гаража и бормочет. «Сокол починил. r 2 d 2 Пока к а д и л а к а т и т по широкой, украшенной памятниками аллеи, Матильда смотрит в окно на проплывающие мимо дома и пейзажи. Джеймс бросает на нее быстрый взгляд. Несмотря на ее остроты, вопросы и спорадические улыбки, Джеймс заметил в ней что-то странное со времен Нибыляндии. Последние слова Вирджинии о ведьме все еще терзают его. «Я не думаю, что была бедной», — говорит Матильда. е слова застают его врасплох. «Ты о чем?» Матильда продолжает смотреть в окно на разрушенный город. «Мое реальное я. Я не думаю, что была з н а м е н и т а й или что-то в таком духе, но деньжонки водились в моей семье». Он не понимает, куда она клонит. «Хорошо. Это ведь хорошо, правда?» «Наверное», — говорит ведьма, обращаясь к заброшенным зданиям из красного кирпича колониального стиля, мимо которых они проезжают. Скоро они окажутся на внешних окраинах города. Молчун решается продолжить. «А ты ничего не поняла насчет своего...» Теперь, когда браслет Вирджинии был прикреплен к ее руке, Матильда мягко поглаживает кожу. «Нет, не совсем так. По крайней мере, ничего о моей матери. Я думаю, именно поэтому Вирджинии было легко...» Она замолкает, прежде чем продолжить. «А вот мой отец...» Я пока ничего не могу сказать наверняка. Но я не знаю. Я чувствую теплоту. А знаешь, я не знаю вообще, о ч е м это я. Забей. Это тупо. Она тянет рычаг, и е е сиденье наклоняется, почти полностью откидываясь назад. Матильда молча поворачивается к нему спиной. Если ты не против, я просто вздремну. Ему у д а е т с я пробормотать что-то в ответ. Конечно. Даже сквозь шум дороги Даже повернувшись к ней спиной, Джеймс слышит, что она тихо плачет. Джеймс заезжает на небольшую заправку недалеко от Ньюпорта, чтобы взять топливо и припасы. Вдалеке он видит, как в небе начинается шторм, вихрь данных. Не говоря ни слова, Матильда вскакивает с пассажирского с и д е н ь я и начинает чистить и заправлять машину. Джеймс тоже выходит из машины и подтягивается, пытаясь сообразить, что сказать. «Тебе э, хорошо здесь?» Матильда моет окно с к р и б к о м делая знак «хорошо» большим и указательным пальцами. «Все окей, я в полном порядке». Джеймс нервно дергает рукой. «Я имею в виду, если ты хочешь...» Матильда прекращает уборку и поднимает бровь, глядя на него. Джеймс прерывает свой первоначальный ход мыслей, переключаясь. «Я имею в виду, тебе нужно что-нибудь. Из магазина. Для себя». Матильда качает головой и Молчун решает оставить ее. Когда он уже на полпути к магазину, Матильда окликает его. «Вообще-то, может, ты посмотришь, есть ли у них эти шоколадки с кокосовыми орехами?» Он машет рукой, что понял, и входит в мини-маркет станции обслуживания. Внутри его встречает владелец мрачного вида. «Ты, наверное, торопишься, незнакомец? Шторм должно быть, громыхнет, будь здоров. Я только собирался закрыться и уехать в город». Джеймс видит, что в магазине он один. «Окей, я быстро, но можно мне взять ключ от санузла?» Владелец магазина кладет ключ на стойку. Войдя в ванную, Джеймс направляется прямиком к раковине. Повернув левый кран, он предвкушает теплую воду. Ляск, ляск, ляск. Раковина дрожит, горячей воды нет. Покачав головой, Джеймс поворачивает правый кран, и ровный поток холодной воды устремляется в раковину. Джеймс быстро моет руки. Смотрит на изможденного мужчину в отражении грязного зеркала. Под глазами у него стало чуть больше морщин, чем обычно, а в бороде седых волос. Он все помнит. Джеймс уже собирается выключить воду, когда замечает что-то на покрытой граффити стене. Что-то розовое выделяется среди зеленых, желтых и черных цветов. Смахнув слой грязи, покрывающей изображение, Джеймс с удивлением обнаруживает мультяшного розового единорога. Бабл рядом гласит. «Запомни, всегда держись справа. М». Смущенный, но довольный, Джеймс хихикает и вытирает руки. г д е т ы был секунду назад, спрашивает он у стены. На обратном пути джеймс захватывает набор закусок, бутилированные напитки и пачку л like а й к и s t r i k e Сложив товары на прилавок, он возвращает ключ от ванной комнаты. Явно желая поскорее уйти, лавочник быстро все собирает, укладывает в пакеты и начинает закрываться, как только молчун выходит наружу. С приближением шторма в воздухе повисла озоновая сырость. Когда он подходит к машине, Матильда замечает его. «Эта штука была грязная. Не знаю, почему я потрудилась почистить ее, если все равно будет дождь». «Нет, выглядит неплохо. Все здесь». Джеймс бросает сумку с товарами м а т и л ь д е н а с л а ж д а й с я Джеймс наблюдает, как на лице Матильды появляется искренняя улыбка. «Охренеть! Что это, черт возьми, шоколадный батончик императорского размера? Это потрясающий чувак!» Молчун начинает что-то говорить, когда из-за магазина выкатывает п о т р ё п а н н ы й форт. Не оглядываясь и не раздумывая, лавочник выезжает в направлении ближайшей улицы города. Снова обратив свое внимание на Матильду, Джеймс видит, что она смотрит на надвигающуюся бурю, бушующую вдалеке, по-видимому, очарованная ее темной красотой и обещанием разрушительной силы. Ветер и вода смешиваются в плотный вихрь, который мерцает с цифровым шумом, когда закольцовывается. Электричество пробивается сквозь летящие обломки и облака. С каждой вспышкой ему кажется, что он почти может различить призраков. Каждый раз, когда грохочет шторм, он звучит так, будто миллионы громыхающих голосов сливаются вместе. Молчун стоит рядом с Матильдой. «Он все помнит. Все, что когда-либо происходило со всеми нами с тех пор, как мы его создали». С тех пор, как мы сюда приехали. Хорошее, плохое, постыдное, г л у п а е Все. Каждое действие – миллионов людей. Каждый день. Количество данных, которые мы производим, огромно. И система записывает все это. Но память все же не бесконечна. Матильда отказывается отвести взгляд от растущего вдали шторма. Через некоторое время новые воспоминания сменяют старые. заполняя хранилище. В конце концов, когда эти дампы данных будут заполнены до отказа, Матильда отвечает вместо него. «Это произойдет!» Джеймс переводит взгляд с бури обратно на Матильду. Прежде чем облако будет удалено навсегда, система архивирует его в океан и просматривает в последний раз. Она решает, что она может выбросить в океан и что она должна спасти. Она разбирает неповрежденные воспоминания на более мелкие куски данных и постоянно перемещает их, отбрасывая одни и сохраняя другие. Матильда больше обращается к небесному вихрю, чем к нему. Она ищет ответы на свои вопросы. Джеймс не понимает. «А?» Матильда продолжает, сосредоточившись на шторме, словно в трансе. Как будто система передвигает кусочки головоломки, пытаясь сложить картинку воедино, слепок человечества. Облака информационной пыли на горизонте бурлят и яростно смешиваются с ветром и водой, сталкиваясь и гремя в драматическом воздушном танце. Закручиваясь в массу, которая представляет собой результат миллионов жизней. Мысли о любви и ненависти, проблески надежды и самые темные часы отчаяния. И поскольку данных добавляется все больше и больше, вихрь только растет. Голос Матильды так же далек, как и отвратительно прекрасная гроза. «Если это происходит после массового сброса мусора памяти, это, вероятно, так...» Джеймс начинает понимать ее навязчивую идею. «Да, — говорит он, кивая, — это, вероятно, связано с тем, что мы делали в н и б ы л я н д и и Все, что ты не впитала, ушло туда». Молчун знает, что она замкнулась в себе. Не зная, что сказать, он останавливается на пути к водительской дверце. «Матильда, нам нужно...» Ведьма делает шаг вперед, навстречу далекому шквалу. «Как ты думаешь, она смотрит на нас так же, как мы смотрим на бурю?» Молчун останавливается и оглядывается. Прежде чем заговорить, он лихорадочно осматривает ближайшую дорогу, теперь уже закрытую бензоколонку, ближайший участок линии деревьев, ища кого-то еще неподалеку. «Кто?» Ведьма все еще смотрит на шторм. «Система». Я знаю, что это звучит глупо, но я думаю, что она очень любопытна. Я имею в виду, она ведь здесь, по сути, бог, верно? Должно быть, ее сбивает с толку то, что она видит так много. Джеймс делает еще несколько неуверенных шагов в сторону Матильды. В ее первоначальных рамках было много такого, о чем мне никогда не говорили. На каком бы фундаменте ее н е построили, она явно эволюционировала во что-то... Он пристально смотрит на далекий кружащийся хаос в воздухе. Даже не знаю. Торнадо набирает обороты, выпуская тонкие завитки соседних облаков, добавляя их к своей темной кружащейся массе. Шторм начинает посылать на Землю ослепительные обжигающие лучи энергии. Через несколько секунд до них долетает грохочущий, как кости гром. На мгновение молчун попадает в ее поле зрения. Посмотрев на Матильду, Он понимает, что та откинулась на спинку пассажирского сидения. На дороге шум двигателя смешивается с далеким, все более постоянным грохотом грома. Матильда наблюдает, как капли дождя стекают по оконному стеклу, словно впитываясь в него в метрономном тук-тук-тук-стуке дворников ветрового стекла. Джеймс хочет что-то сказать, но ему требуется время, чтобы найти нужные слова. Я не очень-то лажу с людьми. По крайней мере, с тех пор, как оказался здесь. Матильда медленно поворачивает к нему голову, но Джеймс избегает встречаться с ней взглядом. Он пристально смотрит на дорогу, чтобы помочь себе закончить начатое. «Послушай, я хочу сказать, что мы оба через много прошли. Если есть... Если ты хочешь о чем-то поговорить, просто дай мне знать». Следующая пауза только заставляет его чувствовать себя неловко, и Джеймс делает нервное движение рукой. Наконец Матильда отвечает. «Это просто. Все, что я хочу, это моя бывшая жизнь. Но после всего этого она оглядывается назад из окна. Вон тот шторм сзади. Это система, пытающаяся понять сломанные воспоминания других людей. Глядя сквозь них, понимаешь, что значит быть человеком. В принципе, я занимаюсь тем же, верно?» Молчун на мгновение отрывает взгляд от дороги, чтобы посмотреть на Матильду, но она смотрит на свое отражение в холодном стекле. Джеймс ломает голову, пытаясь придумать, что сказать. «Разница в том, что ты — личность Матильда, и я тоже...» «И что же?» — спрашивает отражение. «Все, что он может ответить — ты не сломана». Джеймс видит легкую улыбку в отражении стекла. Он ждет продолжения разговора, но ведьма молчит. Им требуется меньше суток, чтобы добраться до входа в туннель Чесапик-Бэйбридж. По словам Джеймса, структура действует как резервный канал между Вирджинией и Делавером. Джеймс останавливает Кадиллак, и Матильда смотрит на дорогу, которая исчезает в темно-синем небе. Даже после шторма она чувствует, что ее настроение ухудшается. Ведьма все больше и больше уходит в себя. Джеймс изо всех сил пытается поговорить с ней, но что можно противопоставить годам намеренно систематически отстраненного поведения. Вздохнув, она съедает кусочек своего шоколадного батончика, надеясь, что приятный вкус п улучшит ее настроение. Выходя из машины, Матильда пытается сохранять спокойствие и сделать все возможное, чтобы не показывать своих чувств. «Значит, они называют это крестом дьявола, да? Потому что это маршрут 13? Если так, то это довольно глупо». Джеймс осматривает окрестности. «Угу». Обратив внимание на следы колес на земле, он подходит к знаку. «Но есть и другая причина». Матильда опирается на машину, молча изучая знак. Пока он внимательно разглядывает ее, она жует еще один кусочек шоколада. Демонические карикатуры, лозунги и предупреждения написаны краской из баллончика почти на всех доступных поверхностях вокруг туннеля. Матильда пытается разобраться в них, но они похожи больше на бред сумасшедшего. Матильда уже собирается вернуться в машину, когда Джеймс кричит ей со своего места. «Иди сюда!» «Я хочу тебе кое-что показать!» Матильда засовывает руки в карманы, чтобы согреть их, и направляется к Джеймсу. Стоя у таблички, Джеймс достает серебряный доллар и несколько раз подбрасывает его в руке. «Орел или решка?» — спрашивает он, поворачиваясь к ней. Матильда одаривает его удивленным взглядом. «Еще раз?» Джеймс смотрит на нее с едва заметной улыбкой. «Ты расслышала меня. Орел?» или Решка. Матильда оглядывает туннель, пытаясь понять, не упустила ли она чего-нибудь. «Ты же говорил, что этот твой приятель Хэнк сходит с ума, верно? Мы достаточно близки, чтобы это дерьмо было заразным и все такое». Молчун издает смешок, который удивляет ее. «Ладно. Хотя... Серьезно, Орел или Решка? Люциус или Чесопик?» Сделав шаг вперед, Он подбрасывает монету в воздух и ловит ее, когда она падает обратно на запястье. «Ну же, выбери что-нибудь!» Матильда подается минутному идиотизму. «Ладно, г решка. Но я видела, как она приземлилась, так что не знаю...» Молчун поднимает руку, чтобы показать, что монеты вообще нет. Его запястье совершенно пустое. «Значит, ты должна помнить, что Хэнк написал про логику или отсутствие таковой для всего. Матильда хмуро смотрит на его запястье, на котором нет ни орла, ни решки. «Держу пари, ты отлично чувствуешь себя на вечеринках. Итак, ты говоришь, что мы пройдем через туннель, и он заберет все наши деньги». Джеймс поворачивается и показывает на туннель с двумя расходящимися путями. Один налево, другой направо. «Это единственный путь к Долаверскому шпилю. Спросишь, почему люди называют его «крестом дьявола», так это потому, что есть шанс 50 на 50, чтобы миновать его. Нужно выбрать между Чесапик-бэй-бридж и Люциус-Джей-Келлом. Сделаешь неправильный выбор и навсегда потеряешься в процедурно-генерируемых дорогах. Матильда переводит взгляд с его пустого запястья на лицо Джеймса и обратно в туннель. — Ты что, с ума сходишь? Боже, неужели это случится и со мной тоже? Молчун подходит к вывеске, стирает с нее грязь и дождь и показывает послание. «Раз ты смел, выбирай свой удел». Он показывает на знак большим пальцем. Он совершенно чокнутый. Разочарование Матильды превосходит только безразличное отношение Джеймса. Это даже не рифмуется. Итак, что ты предлагаешь нам сделать? Просто бросить кости и надеяться на лучшее? И какого черта ты все еще улыбаешься? Джеймс снова обращает свое внимание на вывеску. Я бы предпочел разыграть этого человека, а не рисковать». Молчун достает из кармана еще один серебряный доллар и подходит к будкам для сбора пошлин. Матильда наблюдает, как Джеймс бросает монету в правый бункер. Довольный своим решением, Джеймс возвращается к машине. Проходя мимо Матильды, он спрашивает. «Ты веришь в единорогов?» «Я не верил до сегодняшнего дня, но я думаю, что нельзя быть уверенным хоть в чем-нибудь». В Киберсайде. Так? Совершенно сбитая с толку, Матильда подходит к табличке, которую Джеймс так внимательно рассматривал. Среди грязи, общей ненормативной лексики и красочных иллюстраций один бит граффити выделяется среди всех прочих. Это мультяшный розовый единорог с текстовым баблом, который гласит «Запомни, всегда держись справа. М». Растерянная и усталая, Матильда скидывает руки вверх. «Все, я сдаюсь!» Она идет за ним к машине. Откинувшись на спинку с и д е н ь я Матильда пристегивается. «Просто разбуди меня, когда уже нужно будет кого-нибудь заколоть!» Когда машина приближается к блокпосту справа, ворота поднимаются. Она закрывает глаза, когда их окутывает синяя темнота туннеля.